«Я не подведу тебя, Аделия», — сказал я, но даже головы не повернул в ту сторону, где она выглядывала из окна спальни. Я ее видеть больше не мог. Моему терпению пришел конец. И все же подсознательно я хотел уйти вместе с ней, даже если прежде надо было лишиться рассудка, и в целом я был склонен уйти с ней, если только в планы не входило подставить меня свалить на меня всю ответственность, я бы не оставил ее в беде, я бы ничем ее не обременил. И вот я пошел через кукурузное поле в направлении Джанкша-Сити. Обычно эти прогулки меня немного отрезвляли, бывало пропотеешь и похмелье не так страшно. Но в этот раз все было не так. Дважды пришлось остановиться, потому что меня выворачивало наизнанку, причем во второй раз так, что я думал, этому не будет конца. Наконец наступил. Однако то место в кукурузе, где я остановился, оказалось залито кровью. Так что, когда я вернулся в город, голова раскалывалась и двоилась в глазах. Мне казалось, что я умираю. Но в голову без конца приходили слова, которые она сказала. «Делай с ней что хочешь, но только не забудь, что в конце ты должен перерезать ей глотку». Я не хотел причинять Тэнси Пауэр никакой боли, но знал, что все равно этого не избежать. Не мог бы воспротивиться тому, что нужно было Адели, и тогда буду навеки проклят. А хуже всего будет, думал я, если Аделия говорит правду, и я буду продолжать жить, жить чуть ли не вечно, но с этим временем. В те времена на железнодорожной станции было два товарных склада и погрузочная платформа, которые пользовались довольно редко. Я залез под нее с северной стороны, второго из этих складов, чтобы поспать пару часиков. Поэтому, когда я проснулся, то почувствовал себя немного лучше. Я понимал, что безнадежно пытаться помешать ее плану, поэтому отправился к дому Джона Пауэра, чтобы выследить и похитить эту малышку. Я шел прямо по центру города и ни на кого не смотрел. Меня не покидала мысль, я смогу все сделать так быстро, что она ничего не поймет». По крайней мере, это-то я могу сделать в один миг за душу. И конец. и снова достал цветастый носовой платок и вытер лоб. Было видно, как сильно дрожала его рука. И вот я дошел до магазина товаров для детей. Теперь его нет. А в то время сразу за этим магазином на Окейн-стрит снова начинался жилой район. Мне осталось пройти около четырех кварталов, и мои мысли были о том, что я подойду к дому Пауэра, И увижу во дворе дома тенси Она будет одна, а лес совсем рядом. Но заглянув в витрину магазина, я оцепенел от того, что в ней увидел. Груда тел убитых детей. Все с открытыми глазами, выкрученными руками и перебитыми ногами. Я не удержался и вскрикнул, но тут же зажал рот рукой. Тогда я закрыл глаза, а когда открыл их... Увидел, что это всего лишь охапка кукол, которые старая миссис Сигер собирается выставить в витрине. Она увидела меня и замахала на меня одной из них, мол, проваливай отсюда пьянчуга. Но я не ушел. Я не отрываясь смотрел на этих кукол. Тогда я попытался внушить себе, что это всего лишь куклы. И ничего больше, любому было ясно. Но когда я еще раз закрыл глаза, а потом снова открыл, передо мной опять были те куклы. «Мертвые тела». Миссис Сигер, сама того не зная, раскладывала на витрине магазина для детей целую охапку маленьких трупов. У меня возникло ощущение, что кто-то пытается таким способом передать мне информацию. И, возможно, она состояла в том, что все еще не слишком поздно. Наверное, я не смог бы остановить Аделью, а, может быть, и смог. Но даже если бы нет, возможно, мне удалось бы устоять и не позволить ей увлечь меня за собой в пропасть Именно тогда, Сара, я первый раз стал молиться. Я молился о том, чтобы Господь дал мне мужество. Я не хотел убивать Тенси и Пауэр. Более того, я хотел их всех спасти, если это было в моих силах. Я повернул назад и прошел один квартал в сторону центра, туда, где теперь находится станция Тексако. По дороге туда я остановился и поднял из канавы несколько камешков рядом со станции стояла телефонная будка она и теперь там стоит насколько я помню я зашел в нее и только тут понял что у меня нет ни цента на всякий случай проверил возврат монет там оказался 10 цен с того самого утра когда кто-нибудь говорит мне что не верит в существование бога я вспоминаю что я испытал когда сунул пальцы в щель возврата монет и нашел монету в 10 центов Сначала я думал позвонить миссис Пауэр, но потом решил, что лучше позвонить шерифу. Кто-нибудь передаст сообщение Джону Пауэру. И если он был такой бдительный, каким его считала адели он смог бы предпринять нужные меры. Я закрыл за собой дверь будки и отыскал нужный номер. Это было еще тогда, когда в телефонной будке можно было обнаружить справочник телефонных номеров, если повезет. И перед тем, как набрать номер, я засунул в рот те камешки, что подобрал раньше. Трубку снял сам Джон Пауэр. И теперь мне кажется, что именно поэтому не стало Петси Харригана и Тома гипсона Поэтому не осталось в живых и Джона Пауэра. И поэтому не нашлось управы на Аделью. Я рассчитывал услышать диспетчера. В то время это была Ханна Верил. Я бы сказал ей все, что хотела. Она передала бы это помощнику шрифа И вместо этого я услышал, как жесткий неприступный голос ответил. Кабинет шрифа Говорит, помощник шерифа Пауэр, чем могу служить? Я чуть не проглотил полный рот камней И какое-то время не мог произнести ни одного слова А он говорит, проклятая малышня И я решил, что он вот-вот повесит трубку А я говорю, подождите Из-за этих камней я говорил так, будто у меня целый рот каши Пожалуйста, не вешайте трубку Кто говорит, спросил он Это не имеет значения, отвечаю я Увезите из города свою дочь, если она вам дорога, или сделайте еще что-нибудь, но не подпускайте ее к библиотеке. Это серьезно. Ей угрожает опасность. И после этого я повесил трубку. Вот так все это было. Если бы ответила Ханна, наверное, я смог бы сказать что-нибудь еще. Я бы назвал имена Тэнси, Тома, Пэтси Аделия тоже. Но он напугал меня. Мне казалось, что если я буду продолжать разговор, он сможет, минуя расстояние, увидеть, как я стою на другом конце провода в этой телефонной будке и почувствовать, что от меня несет, как от сивого Мерина. Я подставил ладонь, выплюнул все камни и быстро вышел из будки. Ее власть надо мной была сломлена. Должно быть благодаря этому звонку, но меня не отпускал панический страх. Вы когда-нибудь... Видели птицу, которая залетела в гараж, мечется в нем в поисках выхода, бьется о стены. Так и я. Я сразу же почувствовал, что меня больше не волнует ни Пэтси Хэрриган, ни Том гипсон ни даже тенси Пауэр. Но я испытывал на себе взгляд Аделии. Чувствовал, что она все уже знает и преследует меня. Я хотел скрыться. Да, мне просто необходимо было скрыться я пошел на Мейн-стрит. И когда добрался до ее начала, оказалось, что я почти бегу. К тому времени, благодаря Аделии, в моей голове все перемешалось. полицейские из библиотеки и темный мужчина, тот, кто управлял дорожным правым катком, и машина, в которой сидел простак Саймон. Я ожидал, что все трое, того и гляди, вырулят на Мейн-стрит в старом Бьюике, темного разыскивая меня. Я выбрался к железнодорожному депо, и снова залез под грузовую платформу. Там я свернулся в комок, дрожа с головы до ног, и даже пустив слезы с ужасом, ожидая того, что вот-вот она придет и покончит со мной. Я все время думал, что стоит мне поднять взгляд, как я увижу ее любопытные глаза, заглядывающие под бетонную юбку платформы, глаза, испускающие красный свет и рот, превращающийся в нечто вроде хобота. Я дополз до самого дальнего угла, И под грудой сухих листьев, затянутых паутиной, нашел пол кувшина, вина. Я припрятал его там, Бог знает, когда и совсем о нем забыл. Три большие глотка и вина, как не бывало. Затем я пополз обратно, к тому месту, откуда залез под эту платформу. Но на полпути я совершенно отключился. А когда проснулся, то сначала подумал, что время как бы остановилось, потому что ни свет, ни тени не изменились, а вот головная боль прошла. И желудок жаждал пищи. «Ты проспал целые сутки, да?» Догадалась с Невими. «Нет, почти двое. Я позвонил в кабинет шерифа около 10 часов в понедельник утром. Когда я очухался там под платформой, Не выпуская из руки пустой кувшин, Была как раз среда половина восьмого утра. Только это был не сон». На самом деле не сон. Нужно помнить, что запои у меня длились не день и не неделю. Я не просыхал почти два года, и дело не только в этом. Тут все. И Аделия, и библиотека, и дети, и час сказки. Два года крутило меня в этой адской карусели. Наверное, то моё я, которое все еще влекло меня к жизни и здравомыслию, Решила, что мне осталось одно — на какое-то время исчезнуть, отключиться. И когда я проснулся, все уже было позади. Тела Пэтси Хэрриган и Тома Гибсона еще не обнаружили, но все равно все было позади. Мне это было ясно раньше, чем я высунул свой нос из-под той самой платформы. Во мне образовалась какая-то пустота, наподобие углубления в десне после того, как выпадет зуб, Только пустота это была в моем рассудке. Я понял, ее больше нет для меня. А Делли больше нет. Я выпался оттуда едва живой и снова от чувства голода. Тут мне на глаза попался Брайан Кейли. В то время он был фрахтовым мастером. Он пересчитывал какие-то мешки на другой погрузочной платформе делал пометки в специальной карте. Каким-то образом я доплелся до него. Но он посмотрел на меня с нескрываемым отвращением. Было время, когда мы угощали друг друга стаканчиком вина в домино, придорожный закусочный, который сгорела давным-давно, когда тебя, Сэн, тут еще не было. Те времена давно прошли. Теперь перед ним стоял грязный, мерзкий пьяница в грязных волосах листья. А запах, который он испускает, что-то среднее между дерьмом и вином, О вали вали-ка ты отсюда, папаша!» А не то я вызову полицию, говорит он.